Глава 20. Фолли Бич, Южная Каролина, сентябрь 2009 года. В субботу утром Эми опустилась на корточки перед последней стопкой книг в гостиной, испытывая странную печаль при виде почти законченной работы. Она разобрала и расставила все книги без записок на полях и упорядочила их по фамилиям авторов, словно в библиотеке. Она также подготовила электронный каталог, где перечислила книги по названиям и именам авторов для быстрых перекрестных ссылок. Имя не могла точно сказать, для кого предназначался этот каталог, поскольку Хит почти не интересовался старыми книгами. Ей удалось найти изрядное количество первых изданий и раритетов, которые она пометила звездочками в первой колонке каталога. Она втайне надеялась отразить этот перечень на своем новом сайте для того, чтобы эти книги можно было продать по интернету. Оставалось провести маркетинговое исследование для определения адекватной цены, и Эмми с волнением думала о том, какие еще книги она сможет найти и добавить в коллекции. Мышцы ее бедер все еще ныли при каждом резком движении, Ведь прошло уже три дня после пробежки по пляжу вместе с Хитом. Эмми была готова солгать, если он позвонит и спросит о ее состоянии. Но он не позвонил, и она внушила себе, что это хорошо. Расположившись перед книгами с ноутбуком и чашкой кофе, она неторопливо взяла первый том и приступила к изучению книги. Прошел почти целый час, когда она нашла первое послание, написанное мужским почерком. Я видел тебя сегодня, когда ты была на пляже, и завидовал солнечным лучам, прикасавшимся к твоей коже и волосам. Пусть хотя бы один раз все будет так, как раньше. Только скажи, и мы сможем все изменить. Ты знаешь где. Ями отложила книгу и взяла следующую в надежде узнать что-то новое, способное заполнить зияющие пустоты в этом диалоге. Переписка напоминала кинофильм с беспорядочно перемешанными сценами, загадку, в которой предстояло определить начало, конец и все пропущенные места в промежутке. Единственное, в чем она не сомневалась, было легкое покалывание в затылке, говорившее о том, что все необходимое находится рядом. Она должна была лишь понять, что это такое. Эми просмотрела несколько оставшихся книг, но больше ничего не нашла. Немного расстроившись, она встала и налила себе еще одну чашку кофе. Ее одолевало смутное беспокойство, как будто эти незнакомцы стали ее друзьями и теперь покидали ее. Она даже не знала их имен. Думая о Мэгги и Джимми, она задавалась вопросом, не был ли отказ Лулу признать тайный роман между ними слишком категоричным. Но почему любовная переписка... Двух давно умерших людей может до сих пор оставаться запретной темой. Эми вышла на крытую веранду, потягивая кофе и наблюдая, как колышется болото под утренним солнцем. Высокие стебли травы плавно сгибались, словно погруженные в глубокое раздумье. Штабеля досок все еще ожидали своей очереди у недостроенного причала, напомнив ей слова Эбигейла Хити — о его незавершенных проектах. Ей хотелось, чтобы причал поскорее достроили, но она до сих пор не спешила пройти дальше и углубиться в звуки и запахи болота, чья красота оставалась для нее загадкой. Держа в руке чашку с кофе, Эми осознала, что впервые думает о болоте как о чем-то прекрасном, а не просто необычном. Она выпрямилась, внимательно глядя на болото прятливее. Грязевые пустоши, голые устричные банки, открытые солнцу. Над болотом стоял тихий гул. Жужжали насекомые и негромко пели птицы. Как будто природа уже начинала готовиться к весне. Это напомнило ей о полях Индианы и о том, что сбор урожая провозглашал окончание яркого лета и начало унылой зимы. Но хит говорил ей, что зимой болото не увидает. Она постоянно меняется вместе со сменой сезонов, ожидая, когда наступят лучшие времена, и приливы вдохнут в него новую жизнь. Она хотела попросить Хита устроить прогулку на лодке и показать ей болото. Может быть, тогда она поймет, почему то, что на первый взгляд кажется обычной водой со стравками травы, служит источником вдохновения для песен и стихов, и заставляет ее гордую мать подолгу стоять в молчании с чашкой недопитого кофе, какая она сама сейчас. Эми посмотрела на бутылочное дерево. Она знала, что больше не найдет там записок. Лулу не приминула напомнить ей об этом, но любопытство по-прежнему подстегивало ее. Ее интерес к этому дереву и всем остальным деревьям, изготовленным Лулу мало помалу, превратился в одержимость. Она добровольно вызвала сделать цифровые фотографии каждого дерева, которые собиралась разместить в каталоге сайта находок фолли, чтобы можно было спокойно рассматривать их без вмешательства лулу. Эми надеялась, что, изучая их через объектив камеры, она начнет понимать, почему пожилая женщина так упорно следует своему давнему стремлению отгонять злых духов. Эми повернулась, собираясь войти в дом, но вдруг остановилась и пролила кофе на купальный халат. Быстро изменив направление, она прошла мимо обеденного стола, где оставила чашку, и свернула в спальню, где лежали книги, с тайными посланиями из коробки, которую она впервые открыла в страницах пейдж и до сих пор не отвезла в находки фоли. Они лежали в маленькой коробке у двери. Эми вывалила книги на кровать и стала перекладывать их до тех пор, пока не нашла прощая оружие. Она быстро раскрыла книгу с чернильным эскизом бутылочного дерева. Тот самый рисунок, который заставил ее покинуть Индиану и уехать на Фолли-Бич. Наклонившись, она внимательно посмотрела на рисунок и обнаружила кое-что, чего не заметила раньше. В одной из бутылок на нижней ветке... Находился предмет, похожий на скатанный лист бумаги. Эми села и пожевала нижнюю губу, глядя на рисунок. В конце концов она отложила книгу и потянулась к телефону, готовая сообщить Хиту о своем открытии о том, что оно может означать. Когда ее рука прикоснулась к трубке, телефон зазвонил, и она вздрогнула от удивления. «Алло?» Привет, Эми, это хит. Надеюсь, я не разбудил вас. Она посмотрела на часы, показывавшие, что время приближается к половине десятого. Хотите пожурить меня за то, что я не бегаю по пляжу? Вовсе нет. Думаю, вы еще не отошли от прошлой пробежки. Нужно подождать день другой. Эми собиралась возразить, но он заговорил снова: когда вы собираетесь приехать в магазин? Она выпрямилась. «В магазин?» «Вы имеете в виду находки фоли? Она снова взглянула на часы. «Примерно через полчаса, а что? Что-то не так?» «Все в порядке. Я с шести утра расчищаю ход на чердак, чтобы вся грязная работа была закончена до того, как вы откроетесь в понедельник». «Все идет по графику, но я тут кое-что нашел и подумал». «Что вам захочется на это посмотреть?» «Разве нельзя сказать по телефону?» Она почувствовала, что Хит улыбается. «Тогда это не будет сюрпризом, не так ли?» «Отлично, но я тоже кое-что собираюсь вам показать». Эми сделала паузу, ожидая, когда Хит спросит ее, что это такое. Она снова представила его улыбку, как будто он знал, что она ему покажет. «Вот и замечательно». Покажите, когда приедете сюда». Эми приняла душ, оделась и положила книгу с рисунком в свою сумочку. Когда она распахнула парадную дверь, то увидела на подъездной дорожке знакомый автомобиль, блокировавший выезд ее машины. Она заперла парадную дверь, быстро спустилась с крыльца и оглянулась по сторонам в надежде увидеть Джолин. В салоне никого не было» поэтому после осмотра улицы и переднего двора имя отправилась на задний двор, гадая о том, не стоит ли позвонить Хиту. При этой мысли она почувствовала себя виноватой, потому что каждый разговор с Джолин после инцидента в ресторане был спокойным и профессиональным, хотя они беседовали только по телефону, а ее работа, полученная по электронной почте, выглядела превосходно. Но мысленно Эми по-прежнему видела на кушетке пьяную Джолин, носившую помолвочное кольцо, и сейчас она испытывала определенную тревогу. Эми обнаружила Джолин на законченной части причала. Она разглядывала опустевшее гнездо. Девушка повернулась, когда услышала шаги Эми. «Хит не говорил мне, что скопы в этом году вернулись». Я предполагала, что они обязательно вернутся, и я рада видеть их здесь снова. Имя остановилась у дальнего конца причала возле бутылочного дерева. Она спрашивала себя, догадалась ли Джолин заглянуть в бутылку и увидеть записку, оставленную хитом, но почему-то испытывала облегчение от того, что записки больше нет. Не знаю, я даже не замечала этого гнезда, пока они не улетели. Джолин смотрела на болото, засунув руки в карманы длинного парчевого плаща. «Вы собирались о чем-то поговорить со мной? Мне нравится дизайн для страниц Лулу, которые вы прислали на прошлой неделе. Думаю, там не потребуется никаких изменений. Сегодня я собиралась связаться с вами по электронной почте». Джолин подняла руку и откинула волосы, упавшие на лицо. Сапфировое кольцо блеснуло на солнце. Эми посмотрела на него и ощутила тяжесть прожитых лет, как вес зимнего пальто с глубокими карманами, наполненными не сбывшимися мечтами и обещаниями. Она невольно прикоснулась к золотому кольцу на своем пальце. Джолин рассеянно посмотрела на нее. «Я надеялась, что вам понравится». Но сегодня я приехала сюда, чтобы встретиться с Лисой и ее малышами. Я забронировала номер в одном из отелей Чарльстона, так что не буду тревожить Джона и Эбигейл. Она повернула голову и слабо улыбнулась им. Они добры ко мне, но у меня такое ощущение, что они каждый раз ждут, не дождутся, когда я уеду. Имя оглянулась на свой автомобиль и еще раз убедилась, что она не сможет объехать Ауди Джолин, не задев карликовую пальму и подъездной дорожки. «Вы можете оставаться здесь сколько хотите. Ну, Вообще-то я собиралась в находке фолли, но не могу выехать на улицу». Джолин не отреагировала на ее слова, но обратила внимание на штабель досок, сложенных у причала. «Это так типично для Хита». Он безупречен в своей профессиональной работе и всегда заканчивает проекты вовремя, даже если умирает от усталости. Но когда речь идет о его собственных делах, он никак не может довести дело до конца. Он как будто боится, что когда они будут завершены, ему придется иметь дело с реальными жизненными проблемами. Она повернулась и медленно направилась к Эми, потом остановилась у бутылочного дерева и посмотрела, на прямоугольную темно-синюю бутылку, торчавшую вертикально и похожую на парящего ангела. Он сказал, что мы больше не сможем быть вместе, но никто до сих пор не может поверить, что это правда. Джолин снова подняла руку и покрутила кольцо на пальце. Не зная, что ответить, Эми снова указала на автомобиль. «Я не могу уехать, потому что вы заблокировали меня, вы не возражаете?» Она замолчала, когда уловила запах алкоголя в дыхании Джолин, пока та рассматривала дерево. Джолин протянула руку и прикоснулась к одной из бутылок. Солнце светило ей прямо в лицо, подчеркивая покрасневшее лицо и смазанную губную помаду, судя по всему, нанесенную дрожащей рукой. «Полагаю, мне нужно поговорить с Лулу, чтобы она сделала дерево для меня, потому что мне оно очень нужно». Эми накрыла ее руку своей. Слушайте, мне надо ехать в магазин, и Лулу должна быть там. Почему бы нам не поехать вместе, я сяду за руль? Она повела Джолин к подъездной дорожке. Отгоните свой автомобиль, а я выйду на улицу. А потом вы поставите свою машину на мое место. Джолин кивнула и достала из кармана ключи. Когда она уселась за руль Ауди, то посмотрела на Эми. «А вы долго собираетесь носить обручальное кольцо?» Эми отпрянула. «Не знаю». Джолин положила руки на руль и посмотрела куда-то прямо перед собой. «Я надеялась, что вы скажете мне, как долго должна женщина ждать мужчину, пока не поймет, что это больше не имеет смысла». Мысль о Мэгги, ждавшей своего любимого среди урагана, промелькнула в голове у Эми. Но прежде чем она успела что-то сказать, Джолин захлопнула дверь и завела двигатель. Потом она задним ходом выехала на улицу и укатила прочь, оставив Эми стоять на дорожке и размышлять о том, как долго может продлиться ее ожидание. По пути в находке Фолли Эми позвонила Хиту по мобильному телефону, а когда он не ответил, то набрала номер Эбигейл и сообщила о визите Джолин. Эбигейл сказала, что знает, где ее найти, и что при необходимости она заберет себе ключи от автомобиля. Когда Эми открыла дверь магазина, то, как обычно, зазвонил колокольчик. Эми увидела целую гору пластиковых листов, припорошенных сухой штукатуркой. Алюминиевая стремянка в центре комнаты вела к новому прямоугольному отверстию в потолке. Единственным цветным пятном в комнате, кроме изготовленной вручную вывески «Джанл» для игровой площадки «Фолли», была настенная роспись Лулу в новом детском уголке. Она выкрасила потолок в темно-синий цвет и усыпала его переливающимися золотыми звездами. Стены над низкими полками и между ними Лулу предложила сделать их более удобными для детей, были заполнены нарисованными книгами — «Как будто падавшими с неба». Названия, имена авторов, популярных и классических детских книг можно было прочитать на корешках и развернутых обложках, а вокруг них велись ленты с избранными цитатами. Любимой цитатой Эми была «Осторожно, Лулу -Лу утверждала, что эта надпись притворяла каждую книгу из серии о Нэнси Дрю. Эми сделала несколько фотографий детского уголка, и послала их Джолин, которая использовала цветовую гамму и рисунки как фон для страниц с фотографиями бутылочных деревьев. А Лулу еще не видела этой работы, и Эми предвкушала большой сюрприз. Благодарная улыбка на лице Лулу была чем-то таким, чего она до сих пор не могла себе представить. «Эй, здесь кто-нибудь есть?» — позвала она. Джанел появилась из-за прилавка игровой площадки Фоли где она пополняла запасы чашек и салфеток и помахала ей. Вскоре она присоединилась к Эми с двумя чашками горячего кофе в руках. Передав одну чашку Эми, она спросила. «Ну, как вам это нравится?» Эми огляделась, с трудом узнавая свой магазин. «Если все идет по плану, то я пока воздержусь от комментариев». Завтра у меня намечена промоакция «Две книги по цене одной», поэтому надеюсь, что все будет готово вовремя. Хотите верьте, хотите нет, но Хит сказал, что грязная часть работы завершена, а во второй половине дня он уберет остальное, так что можно будет вести дела как обычно. Он нанял рабочих, которые все подметут и пропылесосят напоследок. Рада это слышать. Я мят пила кофе и осмотрелась. «А где остальные?» Глухой удар, донесшийся сверху, стал ответом на ее вопрос. Джаннел запрокинула голову и отступила в сторону, как будто что-то могло провалиться сквозь потолок и упасть вниз. Ее длинные серьги с зелеными и синими бусинами мелодично звякнули. Лулу была здесь, но куда-то исчезла. Я вышла на задний двор, чтобы спросить о следующих заказах, и узнать, когда можно будет приступить к обработке металла, но ее там не было. Я даже заглянула в сарай, но безуспешно. Она не любит мобильные телефоны, поэтому ей нельзя позвонить. Джанл сделала глоток кофе. Последний раз я видела ее около часа назад, сразу же после того, как Хит показал ей свою находку. «Вы знаете, что это такое?» Джанл кивнула. Он предвидел, что вы спросите меня об этом и заставил пообещать, что я ничего не скажу. Но, честно говоря, я не понимаю, что тут особенного. Но он сказал, что вы поймете. «Эми, это вы?» — позвал мужской голос сверху. Эми подошла к стремянке. «Я здесь. Можно подняться?» «Да, конечно. Крепко держитесь за перекладины», «А когда подниметесь к потолку, то я помогу вам». Эми протянула свою чашку джанал, ступила на первую перекладину и начала подниматься. Когда она достигла четвертой перекладины сверху, Хит протянула обе руки и поддерживала ее, пока она не преодолела остаток пути и не оказалась на пыльном деревянном полу чердака. Помещение освещалось через полукруглое окно со стороны улицы. В косых лучах солнца плавали пылинки. Более светлые каркасные стойки выделялись на фоне темного дерева как доказательство ремонтных работ после урагана Хьюга. На первый взгляд чердак казался пустым, но потом глаза Эми привыкли к полумраку, и она увидела в дальнем конце точно такую же коробку, какую ее мать получила в Индиане. Она подошла ближе, уже чувствуя знакомое покалывание на коже затылка. «Это ваш сюрприз?» Я подумал, что это пропавшая коробка с книгами. Пока не успел посмотреть повнимательнее, но не могу представить, что еще это может быть. «Это она». Эми опустилась на колени перед коробкой, заглянула внутрь и взяла первую книгу, попавшуюся на глаза. «Путеводитель по Парижу 1940 года». Едва не задохнувшись, она посмотрела на хиты и повторила. Это она. Из-за пыли и грязи на полу Эмми подавила желание сразу же вывалить книги из коробки. Вместо этого она снова заглянула внутрь, достала другой том, поднесла его к свету и прочитала название «Вокруг света за восемьдесят дней». Эми с увлечением начала перелистывать страницы и остановилась, когда заметила размашистую запись черными чернилами в верхнем правом углу листа. «Будет холодно, поэтому принеси что-нибудь теплое. Пусть она не увидит, как ты уходишь, иначе мы никогда не станем свободными. Я буду ждать тебя точно так же, как ты всегда ждала меня». Эми перевела дух и протянула книгу Хиту на раскрытой странице. «Что вы об этом скажете?» «Похоже на записку подростка, излишне склонного к драматизму». Эми отобрала книгу и захлопнула ее. «Что сказала Лулу, когда вы показали ей коробку? Она узнала книги?» Хит выглядел сконфуженом. «Вообще-то она ничего не сказала. Просто посмотрела на коробку и сразу же спустилась». Их взгляды встретились. «Я тоже хотела показать вам кое-что, возможно, связанное с этим». Эми сняла сумочку с плеча, достала книгу Хемингуэя с эскизом бутылочного дерева и раскрыла заднюю обложку. Она выпрямилась и показала рисунок Хиту. «Внимательно посмотрите на бутылку на нижней ветке. Что вы видите?» Хит прищурился, но его глаза расширились, когда он увидел записку. «Как вы думаете, что это значит?» — спросила Эми. «Понятия не имею», — он приподнял брови. «Но готов поспорить, что библиотекарь знает, в чем дело». Эми улыбнулась, несмотря на то, что он назвал ее библиотекарем. «Помните, как я сказала, что во всех записках, которые мне удалось найти... «Не было ни одного упоминания о конкретном месте или времени. Я догадывалась, что информация должна находиться где-то еще. Поэтому если посторонний человек случайно увидит записки на полях, это не будет слишком опасно для авторов». «Вы хотите сказать, что существовал некий тайный роман?» Эми прикусила нижнюю губу. «Да». «И вы думаете, что записки оставляли в бутылках на дереве?» «Вот именно». Эми снова посмотрела на Хита, ожидая, что он придет к такому же выводу, как и она. Когда он промолчал, она добавила. «Кто из наших общих знакомых имеет давнюю привычку оставлять записки в бутылках?» «Тетя Лулу, — серьезно ответил Хит. «Но она ничего не может знать об этих записках, иначе она уже бы что-нибудь рассказала». Я с сомнением покосилась на него. «Я знаю, что это не ее почерк, потому что видела, как она оформляет заказы. Если только она умышленно не изменила его...» Она снова посмотрела на Хита, вспоминая слова Лулу -Лу о Джиме, первом мужике. Кэт. «У всех нас были чувства к Джиму». «Как вы думаете, Лулу -Лу и Джим?» Она покачала головой. «Впрочем, неважно». Джим погиб в 1941 году, когда ей было 9 лет. Эти послания определенно писала не девятилетняя девочка. Хит выпрямился и отряхнул руки от Джимса. Возможно, это просто романтическая переписка между моим дедом и бабушкой. Может быть, им хотелось добавить романтики в свои отношения. Кстати, мой отец нашел экземпляр дедовского почерка. «Можете посмотреть и сравнить, когда придете к нам на вечеринку». Эми тоже выпрямилась и убрала книгу в сумочку. «Мне бы хотелось изучить эти книги. Вы не поможете спустить их вниз и отнести в автомобиль?» «Разумеется». Хит не стал сразу же выполнять ее просьбу и добавил. «Хотя, думаю, вы слишком серьезно относитесь к этому». Он рассеянно потер шрам на виске, и Эми подумала, что паломник мог бы также прикоснуться к священной реликвии. Возможно, вам лучше сейчас сосредоточиться на своем бизнесе. Джолин считает ваши идеи о расширении продаж в интернете очень интересными. Мне кажется, что человек, который собирается двигаться вперед, должен оставить старые вещи в прошлом, которому они принадлежат. «Не вижу ничего дурного в том, чем я занимаюсь. Здесь есть история с неизвестным концом. Я не могу бросить дело на полпути». Эми с любопытством взглянула на него. «Вы возражаете потому, что эта история, скорее всего, связана с вашей бабушкой?» «А что бы вы чувствовали, если бы кто-то раскопал в истории вашей семьи что-то из ряда вон выходящее? Эми помедлила с ответом. «Послушайте, я все понимаю. Обещаю, что если что-нибудь выясню, то сразу же расскажу вам, хорошо? Но ну, вы можете опоздать. Мне-то вы и расскажете, а больше никто правду не узнает». Она нахмурилась, напряженно размышляя, и вдруг поняла, что нежелание Хита прикасаться к прошлому, возможно, связано с чем-то большим. «Может быть, вы возражаете потому, что вам нравится ждать и откладывать принятие решений на потом?» Наклонившись за коробкой, она добавила. «Вы можете умереть, не доделав свои дела до конца. Поверьте, я знаю». Когда она выпрямилась, Хит взял коробку, а в его голосе не было и тени обычного добродушия, уже привычного для Эми. «Встаньте у проема и протяните мне коробку» когда я спущусь до середины лестницы. Эми забрала коробку и сделала, как было сказано. Спустившись вниз, Хит сразу же направился к ее автомобилю. Она молча открыла багажник и подождала, пока он не поставит туда коробку. Потом он повернулся к ней. «Пришлите по электронной почте ваши соображения об устройстве кладовой на чердаке. Тогда я проведу измерения и составлю чертежи». Мне нужно ехать в Атланту на 2-3 недели, но мы можем держать связь по интернету. Я вернусь незадолго до вечеринки, и тогда мы обсудим все остальное. Эми сложила руки на груди. Полагаю, вы не хотите спрашивать тетю Лулу о рисунке? Хит смотрел куда-то вдаль. В общем-то, нет. Не думаю, что ваши раскопки принесут кому-то пользу. Поиски истины помогают вам забыть о собственных проблемах не более чем на несколько минут. Они тем более не могут вернуть вашего мужа. Хорошо, сказала Эмми и достала ключи из сумочки. Тогда я сама спрошу. Его глаза сузились. Лула -Лу, очень пожелает женщина, Эми. Будьте осторожны и корректны. Как это понимать? Думаете, я могу намеренно причинить ей боль? Я так не говорил, но знаю, что Лулу -Лу не хочет, чтобы вы продолжали свои поиски. Я понял это, когда она ушла отсюда, сразу же после того, как я показал ей коробку. Я даже едва не позвонил вам, чтобы отговорить от приезда, но понял, что вы все равно не остановитесь. Да, вы правы, я бы не остановилась. Эми испытывала рациональное желание топнуть ногой. Мне не хочется ссориться с вами из-за этой истории. «Будет гораздо лучше, если мне не придется все делать в одиночку». «Я считал, что вы как раз предпочитаете оставаться в одиночестве». И вот он был серьезным, и я немного расслабилось. «Нет, просто так было легче». Хит сунул руки в карманы. «Ладно, правда, легкий путь не всегда лучший». Он направился к магазину. «Позвоните вашей матери, она продает книги» поэтому должна быть очень похожа на вас. Готов поспорить, она будет рада помочь. Эми смотрела ему вслед, когда он поднялся на крыльцо и вошел внутрь, захлопнув за собой дверь. Потом она медленно уселась за руль и завела двигатель. Внезапно она усомнилась в том, куда ей теперь нужно ехать. Посмотрев в зеркало заднего вида, она заметила коробку с книгами, это немного успокоило ее. Она была совсем не похожа на Пейдж, но позвонить не помешает. Эми поехала домой по другому маршруту, по Купер-авеню вместо Истэшли, машинально осматривая дворики в поиске бутылочных деревьев. Раньше она взяла на заметку идею прямых продаж для постоянных жителей Фолибич, Но после того, как проехала мимо третьего дерева, блестевшего на солнце, словно выкопанное сокровище, снова задалась вопросом, каких злых духов пытается отогнать Лулу.